Глава 10 Слабые звенья цепи с карамельками. Идея закадрить новенькую учительницу уже не казалась такой удачной и обрастала существенными, может быть, даже непреодолимыми трудностями. Деверли мало походила на знакомых Алексу девушек, милых, общительных, привычных до сонной зевоты. Не походила она и на молоденьких преподавательниц, робеющих перед студентами и не умеющих поставить себя. Та же Бишоп — умная, компетентная, но катастрофически безвольная, не осознающая того простого факта, что учитель не просто может, а обязан быть выше ученика, обязан принуждать к занятиям и дисциплине. Если ты не можешь этого сделать, значит, хреновый ты педагог. Алекс учился не потому, что этого требовали преподаватели. Просто он был Карингтон, а значит, он должен быть первым. Ну и отец... Еще был отец, который смотрел табель об успеваемости и морщился, спотыкаясь глазами на четверках. Генерал Карингтон требовал от подчиненных усердия и исполнительности и не одобрял излишней инициативы. Просто сделай то, что тебе поручили, и сделай это отлично. Вполне разумный подход, если задуматься. Только так и можно поддерживать в подчиненных старательность и дисциплину. «Значит, вы изучали динамические линзы самостоятельно». Деверли тактично дождалась, пока остальные студенты уйдут, и Алекс был ей за это благодарен. С динамическими линзами получалось хреново, и Алекс не испытывал ни малейшего желания позориться перед всей группой. А еще ведь будут нотации о самоуверенных студентах, без спроса влезающих в области, слишком для них сложные, и получающих заведомо провальный результат». «Покажите еще раз, как вы перемещаете линзу». Деверли уселась на обломок кирпичной стены, даже не обмахнув его от пыли. Алекс непроизвольно поморщился и тут же одернул себя. «Сейчас». Шепотом проговорив короткую формулу, он выполнил жестовую комбинацию. Свел руки, а когда развел, между ладонями глянцево колыхалась полупрозрачная линза, вспыхивая в солнечных лучах Всеми цветами побежалости. Осторожно, стараясь не шевелить руками, Алекс начал поворачиваться, увлекая за собой маленький, а потому легко управляемый щит. Пленка подрагивала, шла мелкой рябью, но послушно смещалась в сторону. Увеличьте площадь щита. Теперь уменьшите вправо. Влево. Реще. И ещё реще. Вверх. «Быстрее». С трудом стабилизировав гудящую от напряжения линзу, Алекс слезнул пот с верхней губы. «Я не могу быстрее. Если ускорюсь, щит лопнет». Признаваться в этом было мучительно стыдно. Но выхода не было. Алекс уже подошел к порогу своих возможностей. А значит, в любом случае облажался. «Конечно, лопнет», — неожиданно улыбнулась Деверли. Я же этого и добиваюсь. Чтобы исправить ошибки, сначала нужно их выявить. Поэтому давайте ещё раз. Вниз. Быстро. Влево. Вправо. Оборот. Реже, быстрее. Ещё оборот. Не выдержав издевательства, линза хрустнула и осыпалась, болезненно толкнув в ладони отдачей. Чёрт! Раздражённо встряхнул руками Алекс. Зараза! И опомнился. Прошу прощения, сейчас я попробую еще раз. Не нужно. Встав, Деверли подошла вплотную и взяла его за руку. Алекс открыл рот и тут же захлопнул. Динамические линзы в качестве любовной прелюдии были странным выбором, но кто он такой, чтобы осуждать чужие вкусы? Сосредоточенно нахмурившись, Деверли надавила большим пальцем в центр его ладони и начала медленно массировать, постепенно расширяя круги. «Ну как, легче? Теперь несколько раз согните кисти и повращайте ими. Почувствуйте, как растягиваются мышцы и сухожилия». «Ну, как?» «Легче. Спасибо». Алекс послушно закрутил руками. «Замечательно. Теперь, что касается постановки щита. У вас, Каррингтон, типичнейшая ошибка новичка. Вы слишком фиксируетесь на периметре». «Да, так линза получается более четкой и сформированной» но и более хрупкой. Попробуйте ослабить контроль. Распределите энергию по поверхности, сделайте ее более податливой. Но тогда щит станет слабее. Да, но тут ничего не поделать. Идеально плотный щит совершенно статичен, а любая динамичная линза эластична, а значит податлива на разрыв. Вам придется искать баланс, и достигается он только практикой. Освойте практику перемещения эластичной линзы. Крепость в данном случае не важна. Просто освоите принцип. Передвигать щит должно быть так же просто, как подносить ложку ко рту, естественное, не требующее осмысления движения. Когда добьетесь этого результата, начинайте постепенно увеличивать жесткость линзы. И хорошо бы, чтобы кто-то пострелял вас при этом из жезла. Не на поражение, естественно, над головой, по краю щита. Без тестирующего физического воздействия Очень трудно подобрать правильные усилия, не сваливаясь в крайности. Понял, — кивнул карингтон Просить Падди он, естественно, не станет. А вот Элвина можно и побеспокоить. Да, он не снайпер, но жезлом-то пользоваться умеет. А можно вообще к Сэнди обратиться? Этот придурок обмочится от счастья. Ещё бы, сам карингтон предложил помочь в тренировках. Охренеть же, какая честь. Но... Собираясь с решимостью, Алекс облизал пересохшие губы. «А мы можем пересмотреть распределение ролей в группе». «С чего вдруг?» — изогнала бровь Хизер. «Ну как же, госпожа дэверли «Госпожа Деверли, я всегда был снайпером, и я хотел бы в дальнейшем выполнять эту же функцию. А Рою, кстати, отлично ставить щиты». «Да, так же отлично, как вы стреляете из жезла». Улыбка у Деверли получилась, на удивление, невеселая. «Давайте на чистоту, Карингтон. Вы же были весьма посредственным снайпером». «Нет. Посмотрите мои таблицы со стрельбищ. В восемьдесят восемь попаданий ста». «По неподвижным мишеням. В спокойной, комфортной обстановке». Алекс с слезгом захлопнул челюсть. Он знал, о чем говорила Деверли. «По движущимся мишеням Алекс попадал не чаще семи раз из десяти». А если за стрельбищем наблюдал генерал Карингтон, результат скатывался до скромных пяти. Но это ведь можно поправить тренировками. Если я могу отрабатывать динамические линзы, значит, могу и снайперскую подготовку улучшить. Можете. Конечно, можете. Вы действительно будете лучше стрелять, по сравнению с прошлым собой. Ну вот, я именно об этом и говорю. А я о другом. Та же Оройо, получив аналогичную подготовку, выдаст значительно лучший результат. Но никогда не сможет повторить ваш щит, как бы она ни старалась. Это несправедливо. Выпалил Алекс и прикусил губу. Несправедливо. Господи, ну какой же бред, как можно быть таким идиотом? Если бы отец услышал жалобы на несправедливость, увеличил бы наказание в два раза. Потому что огонь горячий, вода мокрая а жизнь несправедлива. Что именно несправедливо? Неожиданно заинтересовалась Деверли. То, что Аройя не сможет создавать качественные щиты? Нет. То, что... Алекс замялся, подыскивая слова, которые не прозвучали бы как детская жалоба. То, что людям недоступны те цели, к которым они действительно стремятся. По зависящим от них обстоятельствам. Понимаю. Деверли снова уселась на обломок стены и приглашающе похлопал ладонью. Поколебавшись, Алекс все-таки достал платок, обмахнул камень и осторожно опустился на краешек. Деверли, запрокинув голову, посмотрела в небо прищуренным взглядом. От уголков глаз к вискам пролегли тонкие лучики, а чуть вздернутый носик сморщился, словно она собиралась чихнуть. «А почему вы думаете, что стремитесь к правильным целям?» неожиданно развернулась к Алексу Деверли. Ее лицо оказалось совсем близко, так близко, что он видел бледную россыпь веснушек на загорелых щеках. «Вы хотите сказать, что щитовиком быть так же почетно, как снайпером? «Нет. Я хочу сказать, что защита и нападения — стратегии принципиально разные. Бывают ситуации, когда от проблемы можно отгородиться, но уничтожить ее нельзя». «Может быть, это ваш случай?» «Может быть». Алекс сцепил руки в замок, зажав их между коленями. Вульгарная и недопустимая поза, недостойная благородного человека. Но сейчас ему было все равно. «Может быть, и нельзя». «Я не знаю, чего вы на самом деле хотите. Быть самым заметным на поле боя, попасть на первые полосы газет, выполнить детскую мечту» Кажется, Деверли совершенно не обращала на Алекса внимания. Продолжала говорить, запрокинув голову в тусклое зимнее небо, по которому медленно ползли низкие облака. «Если вы очень хотите, я помогу вам переучиться. Но прежде чем сделать выбор, подумайте, кем вы хотите быть? Отличным щитовиком или посредственным снайпером?» Алекс мог согласиться на что угодно. На бесконечную зубрежку на ежедневные тренировки, на боль и усталость, на все, кроме одного. Он никогда не станет посредственным. Нет, спасибо. Я буду щитовиком. Алекс поднялся платком, обмахивая штаны от рыжей кирпичной крошки. Но у меня есть еще вопрос. Какой? Наконец-то перевела на него взгляд Деверли. Глаза у нее были темные с хищными рыжими искорками у зрачков. «Зачем вы взяли в группу Сэнди? Он же бесполезный, как мешок картошки». «По-вашему, мешок картошки бесполезен? Видимо, вы никогда не голодали, господин Каррингтон». По губам дэверли скользнула неприятная улыбка. «Господин Уиллер не бесполезен. Он знает лекарское дело. К тому же установил прочную связь с фамильяром». «И что, у меня тоже есть фамильяр?» попробую угадать. Реагирует он только на прямые приказы, и то не всегда. Раздраженно дернув щекой, Алекс отвел взгляд. «У любой группы имеется штатное медицинское обслуживание. Будем считать, что господин Уиллер — учебный вариант такого обслуживания. И запасной наполнитель для ваших кристаллов». «Вы пожалели его», — покачал головой Алекс. «Вы просто его пожалели». «Вас так огорчает эта мысль, господин Каррингтон?» Алекс задумался. Сэнди Уиллер был бесхребетным, никчемным хлюпиком. Он медленно соображал и безнадежно терялся во время опросов, собирая букетами тройки. Он не умел отвечать на шутки и только беспомощно улыбался, когда Алекс, Падди или Рамджи устраивали очередной розыгрыш. Он вечно таскал в кармане карамельки и угощал ими всех, кто оказывался рядом как будто дешёвыми карамельками можно купить уважение. Сэнди Уиллер был вечным слабым звеном, а слабые звенья следует удалять из цепи. Так лучше для всех. Генерал Карингтон позаботился о том, чтобы Алекс усвоил этот очевидный факт. Но если выбросить из цепи все звенья с изъяном, кто в ней останется? Один генерал? Коротковатая, получается, цепь? Нет. Совершенно не огорчает. Покачал головой Алекс. «Пусть развлекается. Лишь бы под ноги не лез».